Глава вторая. Голубой квиток. Натёртые до мозолей ступни адски болели. Жёлтое пятно на небосводе, именуемое солнцем, припекало даже через плотную занавесь облаков. Я с трудом переставляла ноги в стоптанных кроссовках и думала о том, как неистово ненавижу мачеху. Бессильная злоба клокотала в сердце, ядовитыми парами проникая в лёгкие и мешая дышать. Или это так сильно воняло на улице от подержанных аэрокаров? «Два года, Вивьен, всего два года, и ты будешь свободна!» пробормотала вполголоса и со злостью пнула мелкий камешек, лежащий на сером, растрескавшемся асфальте. Камешек весело подпрыгнул и отлетел на добрый десяток метров вперёд. Я любила так играть сама с собой, притворяясь, будто под ногами на самом деле мяч, и я даю пас кому-то. «Ты самой себе это веришь», — возразила внутреннему голосу. «Ну, исполнится тебе двадцать один, и что поменяется?» «Гордыня не сможет официально обдирать себя, снимая кредиты прямо со счёта. Но она продолжит заниматься вымогательством, требуя оплату за жильё, электричество и очищенную воду. Вон уже сейчас сказала, что я должна платить за утилизацию мусора». Можно подумать, будто кто-то ещё вносит деньги на семейный счёт Виарды. Дойдя до жёлто-коричневого камешка, пнула его снова. Если Хлоя выйдет замуж за богатого молодого человека, то, возможно, Гордыня отстанет от меня и даст, наконец, заработать на операцию. Из магазина напротив выбежала стайка моих ровесниц в коротких шортиках и юбках. Красивые ножки замелькали перед глазами. Девушки весело смеялись и с криками. «Скорее, скорее, вот опоздаем на аэробус!» И директриса замечания в электронную зачётку влепит. Бросились к остановке. Я проводила их тоскливым взглядом. Тоска грызла из-за всего. И от того, что девчонки могут позволить себе в такое пекло ходить в короткой одежде. И от того, что они спешат в колледж, а не как я, на работу. С минуту стояла, уставившись на несчастный камушек под ногами, а потом вновь поддала его ногой. Он зазвенел, попав на металлическую решетку водостока, но неожиданно звон стих. «В поле моего зрения попали ботинки из замши, длинные ноги в темно-синих брюках, такого же цвета китель, золотая звезда». Молодой человек с удивлением рассматривал каменный снаряд, который, судя по всему, прилетел ему прямо в голень. Я охнула, узнав того самого брюнета, что вчера вечером отдыхал в забегаловке у Слада. Захотелось зажмуриться и, развернувшись, сделать вид, что это не я. Вселенная. Как же стыдно мне было вчера перед кадетами, когда Казимир раскричался, назвав меня. Впрочем, как он только меня не обзывал. «Эй, постой!» Прежде чем я бросилась на утёк, брюнет поймал меня за рукав. «Как тебя?» «Кажется, на бэйджике высвечивалась Вивьен, да? «Угу», — нехотя кивнула, уставившись на мыски дорогих ботинок парня. Смотреть ему в лицо не осмеливалась. «А меня зовут Марк Танека. Будем знакомы». Аккуратно пожала протянутую ладони кивнула. «Вивьен виарда прости, но мне надо на работу». Брюнет улыбнулся, нагнулся за своим камнем преткновения и внезапно пошел рядом, подстраиваясь под мой шаг. «Я ведь на самом деле тебя искал. Хотел извиниться за поведение друзей», — внезапно произнёс новый знакомый. Снова кивнула, хотя в целом не видела причин, почему молодому человеку вдруг ни с того ни с сего приспичило извиняться передо мной. Случившееся спровоцировали чрезмерные эмоции блондина, да и девушка вспорхнула со своего места весьма не вовремя. В результате Бельмешев решил менять чаевых на ближайший месяц, а то и два. и всё из-за какой-то разбитой чашки. Разумеется, посудина не стоила и пары кредитов, но шеф наказал меня за то, что я так некрасиво разъехалась на каблуках перед гостями его дрянного кафе. На самом деле я не из-за охраны, а из Тем временем продолжал парень. Я даже замедлила шаг, вслушиваясь в слова спутника. «Тонорг», — выдохнула мечтательно. Говорят, он очень чистый и зелёный, «Это да», — улыбнулся юноша. «За охраном не сравнить. А ещё у нас не бывает девушек-официанток». «А кто же тогда обслуживает посетителей?» Изумилась искренне. «Неужели одни парни?» «Нет». На этот раз Марк расхохотался. А мне подумалось, что он действительно очень симпатичный, особенно когда от улыбки у него проступают ямочки на щеках. «Роботы. всю рутинную грязную работу у нас делают роботы. а трудится маленький процент населения, и то лишь в том случае, если люди сами того захотят. «Звучит сказочно», — пробормотала в ответ. Настроение резко упало, говорить с новым знакомым расхотелось. Поэтому ускорила шаг, тем более, что кособокая вывеска у слада как раз вынырнула из-за угла. Вдруг Марк схватил меня за руку и развернул к себе. «Я это...» «Сразу не понял, что ты не любишь свою профессию, прости». Просто для меня всё здесь необычно. Хотел на самом деле вот что сказать. Если тебе не нравится работа, ты всегда можешь попробовать поступить в Академию космического флота. Там, кстати, стипендию платят. Весьма неплохую, между прочим, если сдашь экзамены на отлично. Вежливо улыбнулась в ответ. «Спасибо, я подумаю». «И девчонок берут», — продолжал Марк. «Имеются не только такие направления, где нужна голая сила». «Вот у меня старший брат Натан. Академию закончил, теперь работает Атташена и Льтоне. Представляешь? Он у меня такой умный, с детства склонность к языкам проявлял, хотя в него никто и не верил». Парень подкинул камушек в руках, сощурил левый глаз и поднёс находку близко-близко к правому. Он любит говорить, что даже самый совершенный бриллиант когда-то был всего-навсего углеродом. Снова покивал думая про себя. В том-то и дело, что алмазом может стать углерод, но никак не гранит или песчаная галька. Моего образования, скорее всего, не хватит даже на вступительные экзамены. Одиннадцать классов общегосударственной школы, и на этом всё. Гордыня слушать не хотела о том, чтобы я попыталась поступить в колледж на бесплатное отделение. «Девушкам это ни к чему, только мозги засорять», — беспрекословно заявила она. «Иди на работу, начнёшь наконец-то приносить деньги в дом. Нам скоро кушать не на что будет». И так уже всё, что было дома, распродала, чтобы такую, как ты, неблагодарную тварь вырастить. «У тебя, наверное, очень умный старший брат», — растянула губы в улыбке. «Но знаешь, мне действительно пора. Смена вот-вот начнётся». «А можно зайти к тебе в кафе вечером после работы?» — неожиданно спросил Марк. «Зачем?» изумлённо уставилась на собеседника. «Ну, не знаю, в он сходим. Там, говорят, новый голофильм вышел с крутыми спецэффектами. Несколько секунд я смотрела на Марка с искренним непониманием, а затем тряхнула волосами и отрицательно покачала головой. Спасибо, конечно, за приглашение, мне очень лестно. Но у меня сегодня двойная смена, не смогу». «А, ну ладно». «Растерянно как мне почудилось, расстроено», — пробормотал кадет. «Помимо того, что косая и неуклюжая, ты еще страдаешь провалами в памяти? Вивьен, ты почему позволяешь себе отворачиваться, когда с тобой разговаривают?» — кричал брызжа сленую Казимир. При этом двойной подбородок хозяина кафе сотрясался точно просроченной и потекшей от жары желе. А сам Бельмешев покраснел до такой степени, что казалось, его вот-вот поразит сердечный приступ. шварх я так надеялась, когда придёт владелец Услады спрятаться в туалетной комнате и переждать обеденный перерыв там. Но мне катастрофически не повезло. В кои-то веки Казимир пришёл раньше обычного. растерянно пробормотала. «Так я поднос собираю, вы же сами велели обслужить столик номер два как можно скорее». «Прекрати орать, умоляю, прекрати орать!» Повторяла про себя как заклинание. «Терпеть не могу, когда на меня кричат. Почему-то начинаю трястись, как осиновый лист. Вот и сейчас». Вроде бы никакой катастрофы не случилось, а руки ощутимо задрожали. Сахарница выпрыгнула из вспотевших пальцев и лишь чудом не разбилась. Ты еще и всю посуду перебить решила. Ах ты мелкая бесполезная дрянь! «Учти, я не уволю тебя до тех пор, пока не покроешь мне все убытки. Джина, иди обслужи второй столик». Подруга мгновенно материализовалась на кухне, молча подхватила поднос и ловко процокала с ним в зал. Казимир с легким неудовольствием проводил ее взглядом, а затем вновь тяжело посмотрел на меня. «Не знаю, что с тобой, Вивьин. Гордыня очень просила взять тебя на работу». и лишь из глубокого уважения к ней я всё ещё держу тебя в усладе. Все твои обязанности разносить уже приготовленные заказы по столикам, улыбаться гостям и крутить попой в мини-юбке — всё. Не требую от тебя решения волновых уравнений, строительства дорожек на магнитной левитации и умения управлять истребителями на механической коробке передач. Проклятый стероид Да тут даже недоразвитая дебилка справилась бы. Какого шварха ты припёрлась на работу в этих уродских штанах с накладными карманами а-ля помощь с городской свалки? Когда вернусь к вечеру, чтобы на тебе была форменная юбка или после отработки за разбитую посуду, катись отсюда на все четыре стороны, поняла?» угрюмо кивнула, закусив губу. «Ты поняла? Я не слышу!» — взревел Казимир. «Так точно, шеф. Хозяин забегаловки вновь окинул меня критическим взглядом, и гаркнул что-то сердитое повару и ушёл, громко хлопнув дверью. А я медленно опустилась на краешек стула, чувствуя, как в груди увядает последний росток надежды. В этой дыре у меня хотя бы был шанс откладывать чаевые. на любой другой работе не будет и такого. Непроизвольно всхлипнуло чувство, подступающее к глазам слёзы. «Е-ей!» Джина обняла меня сзади за плечи. Она уже успела вернуться из общего зала. «Ну, подумаешь», — накричал на тебя наш толстяк. «На той неделе мне тоже досталось. Видимо, у него с утра плохое настроение. Вот и сорвал его на тебе». «Вообще не понимаю, в чём проблема?» Неожиданно влезла в наш разговор Агафья, помешивая суп в кастрюле. «Девка молодая, красивая. Но попросил тебя начальник надеть юбку вместо этих...» Она бросила косой взгляд на мою одежду. «Штанов. По мне так платится, на девицах лучше смотрится. Эх, была бы я помоложе». «Тш, Агафья, прекрати!» Тут же зашипела на неё Джина. «Не видишь, что ли? Не может она юбку надеть. Не лезь со своими советами». Обернувшись ко мне, напарница спросила уже совсем тихо. «В самом деле, ты чего форму-то не надела?» Знаешь ведь, что этот пункт в трудовом договоре прописан. Я снова всхлепнула. Последние леггинсы вчера порвала. Думала, в штанах тоже будет нормально. Повяжу фартук поверх, никто и не заметит. А с первых чаевых тут же куплю себе новые. Ох, громко вздохнула Джина. То есть весь этот получасовой ор был из-за того, что у тебя не нашлось леггинсов? Ну и Казимир еще думает, что я просто упрямлюсь. «Сейчас жарко, многие носят юбки и шорты просто так». Протянула, отворачиваясь и вспоминая стойку симпатичных девушек, что бежали с утра на аэробус. На работе из всех коллег о моей проблеме знала лишь Джина. Не стала бы ей рассказывать, если б напарница случайно не вошла в туалетную комнату именно в тот момент, когда я переодевалась. «Давай, одолжу тебе кредитом, а ты пойдёшь прямо сейчас в торговый центр и купишь себе необходимое». — встрепенулась девушка. Отрицательно помотала головой. «Нет, Джина, спасибо большое, не стоит. Ты ведь знаешь, я не смогу вернуть тебе долг. Ни в этом месяце, ни в следующем». «Ну как же?» Начавшая было шарить по карманам, девушка вдруг замерла. «Он же тебя уволит». «Пусть увольняет». Безразлично пожала плечами. нам но, но... где ты найдешь другую работу?» Вновь пожала плечами. «Можно мусорщицей на свалку сортировать отходы. Или уборщицей в офисный центр. Да мало ли куда, какая разница?» «Но там везде только голый оклад без чаевых», — сплеснула руками Джина. «Как же ты скопишь на операцию?» Грустно посмотрела на подругу. Неужели она действительно ничего не понимает? «Даже если звёзды сложатся в созвездие Хлоя счастливо выйдет замуж, а у гордыни будет настолько хорошее настроение, что она не возьмет за мое пребывание в квартире отца ни копейки. Заработанного мной все равно будет мало. Пройдут годы, прежде чем смогу скопить на операцию. И даже если мне улыбнется удача, и я ее все-таки сделаю, это все равно ничего не изменит. Я не получу образование и до конца жизни буду работать официанткой. В лучшем случае. Так какая, скажи мне, разница? Смогу я при этом носить шорты или нет? Джина потрясённо смотрела на меня, широко распахнув глаза. А я воспользовалась моментом и аккуратно выпуталась из её объятий. Что ж, пойду, пожалуй, произнесла тихо, сняла с себя фартук и забрала из гардеробной ячейки свой рюкзак. Не пришлось даже переобуваться. Ноги после вчерашней смены опухли так сильно, что я не смогла впихнуть их в адскую обувь на каблуках. Да и со спортивными штанами кроссовки смотрелись более гармонично. Попрощавшись со всеми коллегами, выскользнула на улицу, где, ничего не зная о моих бедах, сквозь толщу облаков улыбалось летнее солнце. В целом, лето на захране не сильно отличается от зимы. Как правило, зимой чаще идут дожди, и очень редко, обычно по ночам, Можно вдохнуть воздух всем объёмом лёгких, не почувствовав при этом вкуса гари на языке. Вот, в общем-то, и все различия между этими двумя сезонами. Задрав голову, посмотрела на многоуровневые трассы, по которым тарахтели старенькие индивидуальные аэрокары, отремонтированные каждый на свой лад, и длинные поезда на магнитных подушках, которые опасно скрипели, раскачиваясь из стороны в сторону. И то, и дело задевали соседние ряды. Пролетающие мимо флайеры тут же тормозили, выкидывая в воздух хлопья серовато-охрового дыма, и возмущённо моргали фарами и сигналили. Водители тех каров, у которых не работали гудки, демонстративно открывали крышу и начинали орать на управляющих поездами. Те в ответ, исполненные вселенской меланхолии показывали им на пальцах одной руки неприличные знаки, удерживая второй рукой рычаг управления составом. Несмотря на откровенную нищету, царившую на захране, жизнь здесь прямо-таки бурлила. Глубоко вдохнуло горячий воздух, в котором четко ощущался запах выхлопных газов, горелые электропроводки и старые резины, и медленно двинулась, куда глаза глядят. Асфальт в городской черте захрана всегда считался территорией пешеходов, Конечно, тут периодически кто-то останавливался с чихающим и чадящим мотором. Порой с верхних уровней даже могло прилететь что-нибудь тяжёлое на голову. Но в целом нулевой, или, как многие его называли, наземный уровень, считался самым безопасным. Именно поэтому я брела, особенно не обращая внимания на многочисленные звуки. Рёв сирен, гудки клаксонов, механическое щёлканье откидных крыш, кудахтанье пешеходов и перебранку водителей. Очнулась от своих мыслей лишь когда в поле зрения попала табличка «Городской парк искусств». Многие сами собой привели меня в место, которое во всём городе считалось чуть ли не священным. Администрация давным-давно запретила полёты любой техники над так называемыми парками и последний год даже активно проталкивала законопроект, чтобы сделать вход на их территорию платным. Разумеется, большинство горожан с этим законом были не согласны, а потому приходили сюда в ярко-салатовых пластиковых плащах с гигантскими транспарантами, парки для всех. Обошла толпу бастующих, которые, рассевшись на асфальте, от безделья перебрасывались в кости. «Эй, аккуратнее, милочка!» — гаркнул на меня какой-то мужчина, откашливаясь от дыма сигареты. «Кажется, я все-таки нечаянно толкнула его». Простите, я не нарочно. Пискнула тоненькая мышка, прошмыгнула внутрь бетонной арки. Голоса города звучали здесь более приглушённо, а моему взору предстали куцы и клочки невзрачного газона в массивных каменных чашах, кособокие декоративные заборчики, облезлые кусты, громоздкие металлические инсталляции и искусственные деревья с кислотно-оранжевыми цветами на проволоках. Забавно, но самым зелёным пятном, которое встретилось мне во всём парке, были именно плащи бастующих. Организм просил движение чтобы сбросить накопившееся напряжение и стресс, и я долго и бесцельно гуляла вдоль по дорожкам. То тут, то там взгляд цеплялся за художественно сплавленные инсталляции. Изогнутый цветной металл сливался в какие-то абстрактные фигуры и формы. У центральной скульптуры в парке привычно остановилась. Здесь все останавливались, прикрывали веки и восхищенно ахали. «Маргентер — великий скульптор. Какая красота! Истинный шедевр! Это корона авангарда!» Я много раз пыталась понять загадку фигуры из сплава свинца, меди, железа, вольфрама и олова, но никак не могла найти в ней той самой красоты, о которой говорили все вокруг. С одной стороны, эта скульптура напоминала мне двух слившихся, как сиамские близнецы рогатых лошадей, с общим торсом, без задних ног, но с другой. Она представлялась мне гибридом оленей и медведя. С третьей смотрелась, как просто комок грубо переплавленных деталей техники. Одним словом, мусор. В общем, сколько бы ни вглядывалась, никак не могла уловить в этом металлоломе хоть какие-то признаки шедевра. «Хотя, может быть, инсталляции-то как раз и очень даже высокодуховные и глубоко концептуальные, а проблемы кроются на самом деле в тебе», неожиданно зашептал внутренний голос. «В том, что ты сама уродина и не в состоянии замечать, что то действительно прекрасное Свернула на боковую аллею и тряхнула головой, стараясь отогнать неприятные мысли. Но вслед за ними ко мне, как всегда, пришла обида. Почему всё так несправедливо сложилось? Почему отец умер настолько рано, что я даже не помню его лица? Почему он доверил мою опеку Гордении? Почему, в конце концов, Захран вошёл в Федерацию Объединённых Миров и аппарат управления планетой переработал добрую половину законов, передвинув в том числе возраст вступления в самостоятельную жизнь с 18 на 21 год? Швархи без хвосты. Теперь даже не могу толком ответить на вопрос, совершеннолетняя я или нет. По старым законам — да, по новым — нет. Работать на захране можно с четырнадцати. Выходить замуж и употреблять спиртное — с восемнадцати. А вот опекунство продлили до двадцати одного года. Заразы. Мимо задев меня крылом, стремительно пронёсся наглый голубь. Он что-то громко прокурлыкал на своём птичьем языке. и сел на крученную нитку. Перевела взгляд на растяжку баннера и увидела там лицо хорошенько улыбающейся блондинки. Ногти сами собой впились в ладони. Эту девушку на захране знала каждая подзаборная собака. она Настейшу Радосскую восхваляли в каждом переулке, в каждом доме, еще бы. Она изменила мир, именно благодаря ей федерация стала считаться с захраном. «Наверное, легко быть идолом для миллионов людей, когда твой отец влиятельнейший из политиков. Да еще оставил тебе баснословное наследство. А ведь не будь этой блондинки, гордыня не смогла бы переоформить в свою пользу бумаги об опекунстве, чтобы забирать у меня последние копейки». Сжала кулаки еще сильнее и покачала головой. «Нет, Вивьин, так нельзя. Нельзя в своих бедах винить других людей». Эта красотка наверняка даже не знает о твоём существовании. И уж точно не виновата в том, что ты родилась с такими ужасными ногами». Впереди по усыпанной гравием дорожке, смеясь и подтрунивая друг над другом, пробежала влюблённая парочка. Молодые люди держались за руки и сильно размахивали ими. Вскоре, хихикая, они резко свернули с дорожки, чтобы спрятаться за толстым стволом искусственного дерева. Хрустя всё тем же гравием, мимо прошёл мужчина в антрацитовом костюме. Он раздражённо наговаривал в коммуникатор на запястье. «Да-да, всё понял, дорогая. Но выкинь-то этого робота, раз он оказался таким некачественным. Я иду сейчас показывать клиентам квартиру в новостройке, прости, уже подхожу. Не могу дольше говорить». Вдалеке взвыла характерная сирена планетарной полиции. Мир словно говорил мне, «Вивьен, ты здесь никто». Просто жалкая уродина, до которой никому нет дела. Но потеряла сегодня работу и единственный шанс на осуществление мечты всей своей жизни. И что с того? Люди продолжают жить, влюбляться, работать и даже нарушать закон. На глаза попалось скучное одноэтажное здание. Обычно в нём проходили бесплатные выставки начинающих художников и скульпторов, в искусстве которых я ровным счётом ничегошеньки не понимала. Мне довелось побывать внутри всего два или три раза, когда я также бесцельно гуляла по городскому парку, не желая возвращаться домой после тяжёлой смены. Каждый раз внутрь меня загонял начинающийся дождь. На захране вообще погода менялась внезапно. Минуту назад ещё припекало солнце, а потом — оп! — и с неба капает что-то непонятное. В инфосети утверждали, что таковы последствия парникового эффекта. Приблизилась к расписанной баллончиками стене и с любопытством заглянула в одно из окон. Обычно, попадая в этот дом из-за непогоды, была вынуждена строить умное лицо и блуждать, рассматривая экспонаты, в ожидании, когда дождь прекратится. Сейчас мне не хотелось изображать из себя тонкого ценителя искусства. Подошла ближе просто по наитию. По неведомой причине, которую толком не смогла бы выразить словами. Каково же было моё изумление, когда вместо привычно расставленных на подрамниках картин и причудливых экспонатов, изготовленных из синтетических материалов, я увидела внутри ряды столов и множество людей в синей форме, а также небольшую группку молодёжи на входе. Быстро поискала взглядом вывеску. Обычно где-то было написано, какой художник решил выставить на обозрение своё творчество. и нашла скромное объявление на входной двери. Помещение временно арендовано космофлотом. Все. Попятилась, чувствуя странное першение в горле, и чуть не подпрыгнула на месте, когда один из динамиков на здании вдруг ожил. «Дорогие абитуриенты, напоминаем вам, что осталось всего два дня, чтобы попытаться сдать вступительные экзамены в Академию космического флота». «Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно заполнили анкету и получили квиток с номером. Эй, аккуратнее!» Раздалось позади чье-то недовольное восклицание. Резко обернулась Как оказалось, пока динамики вещали, я попятилась и невольно наступила на ногу незнакомому парню. Тот демонстративно поморщился, встряхивая своей нижней конечностью. «Смотри, куда идешь!» — буркнул молодой человек. «Простите, я случайно». Пробормотала рассеянно, потому что мой взгляд сфокусировался на стопке голубых бумажек у него в руках. Случайно, случайно. Чтобы я хоть когда-нибудь вызвался отрабатывать наказание на захране. Все здесь какие-то пришибленные и... случайные. Случайно пытались тащить мой коммуникатор. Случайно некая девица испортила мне китель мороженым. Вот теперь другая ногу отдавила. Это первое с вами просто познакомиться хотела. У нас в кафе всегда так делают. На автомате произнесла я. «Да?» Парень скептически поднял брови. А я-то думал, что она решила мне дополнительную смену у майора выбить за неподобающий вид формы. Я усмехнулась. «Так», — спохватился незнакомец. «В общем, вот тебе анкета, бросаешь в ту урну, валидируешь, квиток оставляешь себе. Там время автоматически проставляется, но в целом неважно, во сколько на испытание придёшь». Всё равно всех проверят, желающих не так уж и много. Однако квиток нужен обязательно. Он с данными анкеты в облаке синхронизируется. Что, простите?» Парень нахмурился, пытаясь всучить мне голубую бумагу. «Ты же на тестирование абитуриент, так?» «Нет», — ответила искренне. «Просто мимо проходила». «Ага, ага, тут каждый третий мимо проходит». Что-то напрягало во внешности незнакомца. Подумаешь, длинные светлые волосы с бусинами на концах. Острые скулы, широкие плечи. Вроде бы парень как парень, но... «У вас зрачки вертикальные», — воскликнула внезапно, кажется, перебивая кадета. «Вы Ларк?» «Конечно, я читала в инфосете о других расах Федерации, но одно дело видеть картинку или голограмму, а совсем другое — встретиться с их представителем вживую». «Ага». Юноша демонстративно закатил глаза. в Ввиду того, что Захран очень долго не контактировал с другими мирами Федерации, и местное население очень суеверно и настроено, хм, несколько предвзято. Сюда отправляют лишь тоноржцев, даларков. В общем, тех, кто внешне больше всего похож на захухрей. Я продолжала молча смотреть в удивительные глаза с радужкой необычного яблочного оттенка. и думала о том, что не такие мы всё же разные. Хотя, конечно, конкретно этот ларк явно крупнее любого захухря, его ровесника. Интересно, а у него действительно нюх и слух существенно лучше, чем у меня? Где-то на краю сознания прозвучал тяжёлый вздох юноши, и тоненькая книжечка оказалась у меня в руках вместе с голубым листочком. Подскочила какая-то девушка и начала выпрашивать себе такой же. Парень отвернулся, я моргнула, скидывая наваждение Посмотрела на маркетинговую брошюру с претенциозным названием «Почему космофлот — это ваш шанс» и скептически хмыкнула. Мне хватило пары минут, чтобы по диагонали пролистать информационный буклет и уловить суть. В Академию космического флота берут лучших из лучших со всех планет, входящих в Федерацию Объединённых Миров. Нет, это точно не про меня. Несколько крупных капель упало на открытую страницу брошюры. Начинался дождь. «Ну что, заполнять анкету будешь?» — спросил Ларк, вновь обращаясь ко мне. Пожала плечами и вежливо ответила. «Спасибо, я подумаю». Парень хмыкнул. «Давай так. Я впишу в анкету твою фамилию и всё. Если захочешь, вернёшься завтра. Она нет и космолёта нет». Прежде чем успела ответить отказом, юноша ловко выудил бумажку из моих рук, щелкнул стилусом, взявшимся как бы из ниоткуда, и затараторил Имя — Вивьен. Фамилия — Виарда. Возраст — девятнадцать лет. Так, Вивьен Виарда, Захухря, восемнадцать лет есть. Жаль, что не двадцать один. А, сойдет, неважно. Остальные данные подтянутся из общей базы аппарата управления планетой. Под усиливающимся дождем Ларк подошел к огромной серо-голубой кабине, вставил в нее анкету. Шестеренки в урне зашуршали, поспешно зажевывая листок. Что-то загудело, пикнуло. На плоском табло высветился статус. Заявка принята. И золотоволосый протянул мне маленький квиток, на котором стояла завтрашнее дата и время — 8.00. «Это тебе», — вполне дружелюбно улыбнулся Ларк. Ошарашенно кивнула, схватила квиточек, сунула его внутрь брошюра о космофлоте и поспешила домой, одновременно набирая запрос на коммуникаторе, «Как долго продлится дождь?». К сожалению, прогноз сообщал, что с той или иной интенсивностью осадки будут выпадать вплоть до середины ночи. Первые несколько сотен метров я пробежала, тщетно надеясь на то, что не промокну. а затем плюнула на это дело и пошла спокойным шагом. Все равно у моей куртки не было непромокаемого капюшона, а у меня самой ни зонта, ни переносного купола. В голове сумбурно крутились отрывки диалога с кадетом космофлота. За последние пять лет, с тех пор, как Захран официально справился с синдромом Кеслера и информационная изоляция пала, В планетарной инфосети появилось множество данных о других мирах федерации. Однако после этого знаменательного события мало что изменилось. Люди продолжали работать на своих местах никто особенно не рвался улететь с родины. а кто рвался, не мог сделать это в силу отсутствия хорошего образования и достаточных финансовых средств. да и жизнь на родине согласно новостным сводкам и активной пропаганде со стороны нового аппарата управления. Становилось от года к году всё лучше. Лично меня вот эти темпы от года к году не устраивали. Наверное, единственным глобальным изменением, которое коснулось меня, стало обязательное изучение межгалактического языка в старших классах и колледжах и, по желанию, нескольких предметов, которые ранее не имели такой ценности — астрономии, истории федерации, мировой политики. Несмотря на то, что моя жизнь состояла из беготни по кафетерию, стертых до мозолей ног и размышлений, откуда еще можно добыть кредита, по вечерам, закрывшись в своей комнате, я с упоением изучала в федеративной инфосете всю имеющуюся там информацию. О новейших разработках и патентах метаров в медицине. Об удивительных возможностях цваргов, которые в противовес жителям захрана с каждым годом делали свою планету все более закрытой. О пиратах, что время от времени нападали на соседей Федерации Объединённых Миров. Но те, в свою очередь, не хотели открывать границы для пропуска кораблей космофлота, потому что боялись оккупации собственного космического пространства. О прекрасном и солнечном зонане с его сини-зелёными океанами. Да много о чём. В кроссовках противно хлюпало, в горле запершило. «Заболею, наверное», — подумала отстранённо. Вода тонкими ручейками стекала с волос прямо на куртку, а с неё на штаны, оставляя на последних некрасивые разводы. В животе громко заурчала ровно в тот момент, когда подходила к дому. И тут вдруг вспомнилось, что я сегодня так и не успела пообедать, а время между тем близилось к ужину. Когда в очередной раз подняла руку, чтобы поправить неудобный воротник, из густой водной взвеси проступила фигура в тёмно-синем мундире с золотой звездой. От неожиданности я даже замедлила шаг. Настолько нереальным представилось мне то, что мой недавний знакомый брюнет в такую погоду поджидает меня у подъезда дома. Конечно, в отличие от девушки, которая только что осталась без работы и без единого гроша в кармане, у него имелся трансформируемый купол и одежда наверняка обработана водоотталкивающей пропиткой и ботинки не пропускают влагу. но я все равно не смогла скрыть своего изумления. «Марк, что ты здесь делаешь?» «Да вот, хотел тебя увидеть, чтобы обменяться номерами наших коммуникаторов». Парень обворожительно улыбнулся, сверкнув белозубой улыбкой. В результате раскосые глаза стали еще уже, но это ничуть не испортило внешность молодого человека. Наоборот, со своими очаровательными ямочками на щеках Марк на миг показался мне таким простым, словно мы давно были знакомы. Хорошим приятелем, с которым можно поделиться всеми невзгодами и пожаловаться на жизнь. Но этот миг прошел, и все вернулось на круги своя. Я зашел в тот кафетерий, но вторая девушка сообщила, что то уволилась, и дала твой домашний адрес. Надеюсь, ты не сердишься, что я ждал тебя здесь. Несколько секунд я хлопала ресницами. Что? Зачем? Ну, обменяемся мы номерами, а дальше-то что? «Марк Танека — симпатичный кадет, поступивший в Академию космического флота. А я кто?» «Нет, разумеется, не сержусь», — пробормотала совершенно, не соображая, что говорить. А потом ляпнула первая пришедшая на ум. «А где твои друзья?» «Собирают вещи, прощаются с родственниками». «Уже завтра мы улетаем. Увольнительное заканчивается», — спокойно пояснил кадет. «Я смотрю, ты всё-таки надумала попробовать пройти тест в Академию». Его взгляд остановился на тонком буклете в моих замёрзших пальцах и голубом корешке, что усиротливо торчал из него. Неопределённо повела плечами. «Не знаю, я ещё ничего не решила». «Решайся скорее, тебе понравится», — вновь улыбнулся собеседник. Тёплые карие глаза при этом озорно блеснули. Где-то вверху громыхнуло, и на нас обрушился целый поток воды. По всем законам гостеприимства нужно было пригласить Марка к себе домой. Но я понятия не имела, как на это отреагирует гордыня. Пока срочно придумывала, что ответить парню, из сплошной стены воды вынырнули еще две фигуры, закутанные в длинные пластиковые плащи. Худая, высокая и низенькая, чуть потолще. Первую секунду не обратила на них внимания, зато они сразу узнали меня. «Вивьен, вот ты где, а мы тебя искали. Ты вообще-то должна была принести сегодня ужин, а его все нет и нет». Хлоя, между прочим, проголодалась. «Так что нам самим пришлось тащиться в ту дыру, где ты работаешь. И Казимир Бельмешев сообщил, что ты прогуливаешь». Возмущенно отчитывала меня мачеха, начав делать это еще издалека. Но она резко осеклась, когда рассмотрела моего собеседника. «Ой, а кто это с тобой?» Я судорожно сглотнула, быстро придумывая, что можно сказать гордыне, чтобы это отцепилось от меня. Когда приду домой, пускай орёт, возмущается, пусть даже все чаевые до конца года себе заберёт, лишь бы только не унижала меня сейчас перед Марком. Однако прежде чем я что-либо сообразила, юноша сделал уверенный шаг вперёд и по-военному чётко отдал честь. «Добрый вечер». Я кадет главного филиала Академии Космического Флота. Прилетел с друзьями на захран в увольнительную, познакомился с Вивьен на днях и хотел пригласить её в Элизион. Но она, к сожалению, оказалась очень занятой. Вот теперь пытаюсь добиться от неё номера её коммуникатора. «О, Вивьен? Ой, ты уродины?» Не моргнув, глазом брякнула мачиха Причём сказано это было таким тоном, Будто моё врождённое уродство располагается на лбу, а не на ногах. «Зачем она вам?» Воспитанный Тонор же соторопил от прямоты моей родственницы. Я же отчаянно закусила губу, чтобы не расплакаться. Хоть и не собиралась поступать в академию, но выглядеть полнейшим ничтожеством перед симпатичным брюнетом мне тоже не хотелось. Это был первый парень, который обратил на меня внимание. Да, скорее всего, он уже завтра улетит в свой космос. и вряд ли вспомнит обо мне. Но всё же приятно, что кто-то в принципе заинтересовался мной. «Простите, я не совсем понимаю, почему вы так называете Вивиен». Спустя несколько секунд молчание произнёс кадет Танека. «Ой, а она вам разве не сказала?» Наигранно удивлённо воскликнула Гордения. «Вивиен бракованная. Она родилась с уродством много а потому всегда носит штаны». Марк перевёл изумлённый взгляд на меня, а я почувствовала, что непроизвольно отступаю. Совсем как недавно в парке. Шаг. Ещё один шаг. В карьих глазах мелькнуло понимание. Он вспомнил, как я упала в усладе. А ведь плотные леггинсы тогда порвались сразу у нескольких местах. Ещё шаг. «Послушайте», — Гордыня вновь обратилась к Марку. «Вы явно очень серьёзный молодой человек, имеющий перспективы в звёздном флоте». «Космическом», — автоматически поправил кадет, неотрывно глядя на меня. «Было что-то такое в этом взгляде, отчего я почувствовала, как у меня вновь начинают дрожать пальцы. Не от холода, от страха, что этаноржец тоже назовёт меня уродиной. Перспектива в космическом флоте. У меня есть дочь, Хлоя, очень милая девушка». И, кстати, любит иллюзионы, в отличие от нелюдимой и не обученной правилам этикета Вивьен. На этих словах я не выдержала. Развернулась и опрометью бросилась в подъезд. Позади послышался мужской крик. «Виев!» и женская. «Ну а что я говорила? Безответственная, слабохарактерная девица». Капли дождя на моем лице давно смешались со слезами, рыдания душили. Я споткнулась в прихожей, а сверток с пыльником — Больно ушибив мизинец на ноге, смачно выругалась и нырнула в свою крошечную коморку без окон. Как же в этот миг я ненавидела свою мачеху, а заодно и себя, и свои проклятые ноги. Не знаю, сколько провалялась, уткнувшись носом в подушку, но в какой-то миг на периферии сознание уловило громкий хлопок входной двери и шелест одежды, а затем скрип напольного покрытия и стук в мою дверь. «Вивьен, открывай, засранка!» — визгливо крикнула опекунша. В ответ накрылась одеялом с головой. «Нет, не открою, не хочу, не могу». «Значит так, Вивьен, ты меня очень сильно расстроила сегодня». Так и не дождавшись какой-либо ответной реакции с моей стороны, продолжала гордыня. «Мало того, что ты не выкинула морозильник, не принесла домой еду после работы и нахамила Казимиру Бельмешеву». я теперь еще узнаю что ты в тайне она повысила голос встречалась с кадетом академии космического флота ты безмозглая уродина замахнулась на такого чудесного и воспитанного молодого человека с самого танорга название планеты прозвучало в устах мачихе как синоним к слову небеса могла бы подумать и о сестре между прочим познакомить юношу с хлоей хотя о чем это я Ты же бессовестная хамка и думаешь лишь о себе. Вон, Казимир сообщил, что ты просто-напросто бросила работу в кафетерии. Ты хотя бы подумала о том, на что мы теперь будем жить?» Сглотнула горькую слюну, встала с кровати и всё-таки отодвинула самодельную задвижку на двери. «Я не бросала работу, просто у меня не было другого выхода». Пробормотала сквозь слёзы. но гордыня властным движением руки остановила поток моих оправданий. «Что это?» — произнесла она таким тоном, будто в квартире завелся, по меньшей мере, сломанный трактор, на утилизацию которого уйдет весь месячный оклад официантки. Машинально обернулась. На полу в центре комнаты валялась та самая брошюра и голубой квиточек с оттиском эмблемы космофлота и аккуратной надписью «Вивьен Виарда 8.00». Видимо, выпала из-за рука, я этого даже не заметила. «Ты что, решила податься в Академию?» Взвизгнула Мегера раньше, чем я успела понять, что именно так её взволновало. «Да нет, не совсем». Тёмные косы мачехи растрепались и слегка намокли под дождём. Сейчас они напоминали клубок шевелящихся ядовитых змей. А красивое лицо исказила такая гримаса, что мне стало откровенно не по себе. Ты, неудачница, решила попытать счастье в космосе. Думаешь, раз тебя здесь не любят, то такое страшилище примут с распростертыми объятиями там? Что на фоне рогатых цваргов и шестируких пикси твое уродство никому не бросится в глаза? Да на что ты сдалась им, Вивьен? Я столько лет потратила на тебя и твое воспитание. Растила как родную, а ты? Забудь о нелепой идее улететь за охрана. Это твоя родная планета. А здесь твоя родная семья. Где я родился, там и пригодился. Поняла?» Лицо гордыни покраснело, а губы побелели. Мачеха жестко оттолкнула меня, прошла внутрь комнаты, в которой обычно не любила появляться. Наклонилась, подняла голубой квиток и прямо на моих глазах порвала его. Затем сложила обрывки и порвала снова и еще раз и еще. До сих пор я уверяла и себя саму, и Ларка, и даже Танека, что не хочу поступать в академию. Но глядя на то, как гордыня уничтожает мой единственный шанс начать новую жизнь, я испытала почти физическую боль. Лучше бы она меня ударила. Лучше бы выставила на посмешище посередине площади с голыми ногами в короткой юбке. Лучше бы еще раз унизила перед Марком. Все было бы лучше. Внутри меня взметнулся рой Оз, который стал больно жалить прямо в сердце. Они жалили и жалили. «Завтра же пойдешь к Казимиру и вымолишь у него прощение», тем временем, чуть успокоившись, произнесла гордыня. «И морозильник выкинешь тоже завтра. А насчет космофлота забудь. Во-первых, туда берут только лучших из лучших. А во-вторых, ты уродина среди своих. А среди чужих станешь и вовсе кикиморой». Над тобой все будут смеяться. Голубые клочки веером рассыпались по полу. Не дожидаясь моего ответа, мачеха вышла из комнаты, громко хлопнув дверью.